О битве Робина с Гаем Гисбурном Леса блестят, подлесок свеж, Широк и лист, И весело бродить в лесу И слушать птичий свист. Толпа корабельщиков ожидала на пристани смелых мореходов. Но Робин Гуд смотрел не на них. Он увидел на берегу, рядом с хромым из Трента, младшего из сыновей вдовы. «Что в Вересделе?» — спросил он, спрыгнув на пристань, прежде чем французы успели бросить якорь. «Беда в Вересделе», — ответил сын вдовы, которого звали Джеком. «В замке нет ни стрел, ни пищи». Шерифовые люди продолжают осаду. Они разведали, что ты со стрелками ушел из замка подземным ходом. Биль, Статли и я, мы пошли на охоту, но стражники выследили нас, когда мы вышли из подземелья и погнались за нами. Робин с тревогой взглянул в глаза юноши. «И где же Биль?» «Шериф настиг нас у понта фракта», — продолжал Джек, не отвечая на вопрос. «Добрые крестьяне вступились за нас, узнав, что мы и твои люди». «Бильстатли повел их против шерифа, а мне приказал скакать к тебе, чтобы ты поспешил на помощь Ричарду Ли». «Кто в замке?» — быстро спросил Робин. «Энглерик Ли, мои братья Скарлетт и Эльфер. Много людей взял шериф с собой к Понтекрафту. С ним восемнадцать стражников и рыцари одетый в конскую шкуру, с рогами на шлеме». «Гай Гизборн», — сказал Робин, нахмурившись. Он постоял у раздумий глядя, как под надзором стрелков французские корабельщики сносят на берег свое добро. Связки луков и куча колчанов быстро росли на пристани, радуя сердце стрелка. И когда снова он поднял глаза на юношу, хмурая тень сбежала с его лица, а голос был весел. — Ничего, молодец! — воскликнул он. — Ты видишь, не зря мы ходили в море! Теперь есть у нас чем попотчевать наших врагов. Где твоя лошадь, парень? пала Юноша кивнул на дорогу, где облепленная роем мух лежала конская туша. Но я приготовил здесь двух лошадей. Они накормлены и стоят под седлом. Робин Гуд поправил колчан на спине. «Маленький Джон!» — крикнул он. «Мы поедем с тобой вперед! А ты, Фриартуг, веди ребят в Вириздель выручать старого Ричарда Ли!» Торопись, может быть, уже поздно. Бросьте здесь все добро, нам сбережет его хозяйка зеленых весел. Оружие возьмите с собой до последней стрелы. Поскорей развяжитесь с французами и не мешкайте ни минуты. Ты молодец. Слушайся, фриара Тука, как Господа Бога. Младший сын вдовы с завистью посмотрел на маленького Джона, потому что ожидал, что сам поедет с Робином. И когда пыль взвелась под копытами двух коней, Слеза прокатилась по его запыленной щеке. А Робин с маленьким Джоном скакали, не щадя лошадей, весь вечер и добрую часть ночи. Уже села луна, и засвистали птицы в лесу, когда они спрыгнули на земь возле харчевни «Синий вепрь» в Сайлсе. И, бросив по воде, стукнули в дверь. Передохнув часок и подкрепившись, пока хозяин добывал свежих коней, они поскакали дальше. Лес подступил к самой дороге, и маленький Джон, ни слова не говоря, свернул на лесную тропу. Робин Гуд похвалил его за осторожность. Копыта коней бесшумно ступали по мху и траве, а лесная чаща скрывала всадников от людского глаза. У ручья, через который переброшен был шаткий мостик, стрелки переглянулись. Много лет назад на этом мостике Робин впервые встретил своего верного друга. Ни тот, ни другой не хотели уступить дорогу, а двоим разойтись было негде. Они дрались на зыбких бревнах до тех пор, пока тяжелая дубина Джона не сбросила Робина в воду. «Скажи», — спросил маленький Джон, спрыгивая с лошади, чтобы перевести ее через студеный поток, — «ведь ты мог одолеть меня тогда, если бы захотел? Ты нарочно уступил мне в тот день». Робин лукаво усмехнулся. — Не всегда побеждают силой, — сказал он. — расшибе я тебе голову тогда, разве был бы у меня сегодня спутником маленький Джон? Олень, склонив ветвистые рога, пил воду выше по течению ручья. Из-за зеленой завесы плакучих ив стрелкам было видно, как насторожился он, услышав их голоса. Смоченные водой губы оленя блестели серебром. Он вскинул голову выше, — ловя ветерок чуткими ноздрями, потом сорвался с места, и сучья затрещали на его пути. Вдруг треск сучьев прекратился так резко, что Робин тотчас же вопросительно взглянул на маленького Джона. Тот молча кивнул головой и привязал к дереву свою лошадь и лошадь Робина. Пригнувшись к земле, стрелки скользнули в чащу и побежали по лесу, осторожно перепрыгивая, через сухой валежник, чтобы не выдать себя случайным звуком. На лужайке рядом с вывороченным грозой кленом лежал, подмяв под себя передние ноги, лень Из шеи, пробитой стрелой, фонтаном била кровь. Человек в рогатом шлеме раздвинул ветви, придерживая накинутую на плечи конскую шкуру. — Вот и он! — шепнул Робин маленькому Джону. Давно я ждал этой встречи. Тут Робин Гуд согнул свой лук и накинул петлю тетивы на зарубку. — Скачи в понтефракт, я догоню тебя по дороге. — Уж лучше я подожду, — возразил стрелок. — Немного времени нужно, чтобы спустить стрелу. Робин Гуд покачал головой. — Неужто я стану стрелять в него из-под куста, как в оленя? Не думаешь ли ты, что я откажусь от драки с Гаем гизборном спешив в пантефракт. «Если шериф схватил Билли Статли, он недолго будет раздумывать, прежде чем вздернуть его под перекладину». Стрелок с беспокойством окинул взглядом могучую фигуру рыцаря, склонившегося над оленем. «Пусти меня с ним подраться! А сам скачи в пантефракт!» Робин гут уловил тревогу в словах стрелка. Он положил ему на плечо свою тяжелую руку. — Такого подарка не вправе требовать от меня даже ты, маленький Джон, — сказал он твердо. — Ни разу за долгие годы я не приказывал тебе как начальник. Теперь... Стрелок безропотно повернулся и исчез в кустах. Робин Гуд подождал, пока в шелест листвы и рокот ручья не вплелся глухой перестук копыт. Тогда, раздвинув орешник, он шагнул на лужайку. «Поглядеть на оленя ты, стрелок, неплохой», — сказал он. «Только придется мне представить тебя шерифу, рыцарь, за то, что ты свалил оленя в королевском лесу». «А ты кто такой, что тревожишься о королевских оленях?» — спросил рыцарь, выставив грудь вперед. «Я лесничий из здешних лесов», — ответил стрелок. «И напрасно ты смеешься, рыцарь, потому что если шериф не вздернет тебя на веревку...» то уж верно прикажет отсечь тебе правую руку, чтобы неповадно было тревожить красного зверя. Но мы с шерифом друзья. Охотимся вместе. А вот если ты лесничий в этих лесах, то, наверное, укажешь мне, где найти разбойника по имени Робин Гуд. А какая мне будет за это награда? Рыцарь сунул руку в кошель, привязанный к поясу, и побренчал золотом. «Хорошо». — отвечал стрелок. — Мне знакомы все тропы в Берниздельском лесу, и я помогу тебе отыскать молодца. Но известно ли тебе, рыцарь, что Робин Гуд — отличный стрелок? Я боюсь подвести тебя под его стрелу, потому что, клянусь святым Кесбертом, он пристрелит тебя, как сурка. Лицо рыцаря покраснело, одна бровь поднялась выше другой. — Дерзок же ты лесничий, — сказал он. И я проучу тебя, когда придет время. А теперь покажи мне разбойничье логово, потому что я тоже не первый день держу в руках этот лук. Прежде покажи мне свое искусство, рыцарь. Видишь Амелу на дикой груше Пусть это будет наша мишень. Она висит на тонком стебле. Если меток твой глаз и верна рука, не собьешь ли Амелу стрелой? Стрела Гая Гисборна пронизала зеленый шар, и несколько узких листочков, кружась, слетели на землю. Стрела Робина прошла на дюйм от стебля. Они выстрелили по второму разу, и зеленый шар вздрогнул, лениво запрыгал по веткам и свалился к ногам стрелка. «Отличный выстрел!» — воскликнул рыцарь. «Скажи мне свое имя, лесничий, чтобы я знал, как зовут лучшего лучника в наших краях!» «Таиться мне незачем», — ответил Робин. «Но прежде я хотел бы услышать, как зовут шерифова друга, который бьет запретную дичь в королевском лесу». «Зовут меня сэром Гаем гизборном стрелок. Я брожу в этих лесах давно, и совсем не олени нужны мне». Я ищу проклятого Виллана, который посмел поднять руку против своего господина и вскружить головы крестьянам все круги нарушив порядок, положенный богом и королем. Веди меня туда, где скрывается от правосудия Робин Гуд. Я, Берниздельский Робин Гуд из города Локсли, и рад помериться с тобой силами, рыцарь. Мечи зашипели, вылетая из ножен, и сшиблись над головами Виллана и господина. Солнце играло на полированной стали, вспыхивая, потухая и вспыхивая снова. В начале схватки мечи были острее свежего осколка кремня, а щиты сверкали чернью и серебром и пестрой эмалью гербов. Круторогий бык грозился с родового щита Гая Гизборна, лилия и шахматная доска. Блестели лазурью на щите Робина, добытом в морском бою у французов. Потом иззубрилась сарацинская сталь мечей, Лопнули железные обручи на щитах, Искрошились эмаль, серебро и чернь, Иссеченные ударами обломки отлетали в траву. Меч рыцаря был на четыре пальца длиннее меча стрелка, И первым пришел в негодность щит Робин Гуда. Бойцы сражались молча, и только скрежет стали не умолкал ни на миг. Ноги бойцов утоптали траву на лужайке. Тяжелый удар обрушился на меч Робина, сталь разбилась, как стекло, и конец клинка, сверкнув в воздухе, слет вонзился в ствол дерева наискось, как широкий ирландский нож. Теперь Робин стал пятиться назад, обороняясь обломком меча, который служил ему сразу, и мечом, и щитом, и кольчугой. Он отступал шаг за шагом, пять за пятью по кругу, пока кольцо не замкнулось, и он не ступил на утоптанную траву. Здесь лежал убитый олень, и пятясь, Робин споткнулся о него. Тут Гагисбурн ударил его в бок, и только колчан спас стрелка от неминуемой смерти. Ты будешь лезать мне пятки, раб, прохрипел Гагисбурн занося снова свой меч. «Нет!» — крикнул Робин. «Я не умру от руки господина!» Это были первые слова, слетевшие с его уст с начала боя. Отпрянув в сторону, как стрела от спущенной тетивы, он ударил рыцаря обломком меча в живот снизу вверх, как разят ирландским ножом в уличной драке. И удар был так силен! что тупой обломок прошиб кольчугу и по самую рукоять ушел в тело врага. Гай Гисборн упал. Робин повалился с ним рядом. Он был так утомлен, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Но лицо его смеялось, а сквозь мокрые от пота ресницы глаза глядели на солнце, зацепившееся за вершину дуба. Он лежал и щурил глаза, и солнечный луч запутался у него в ресницах, сверкая огромным радужным щитом. И стрелок то сжимал, то разжимал веки, и радужный щит играл, переливаясь малиновым, желтым, зеленым, синим цветом. И Робин смеялся, думая о том, что его враг убит, а он остался жив, и жизнь как капля на ресницах переливает радугой, звеня малиновым, желтым, зеленым и синим шумом. Грудь стрелка вздымалась ровнее, ровнее, и он уснул. Ему приснился славный бой. Толпы вилланов в малиновых куртках с ирландскими ножами в руках и толпы господ в блестящих кольчугах. «Ты будешь лизать мне пятки, раб!» — услышал Робин торжествующий голос и тотчас открыл глаза. Повиснув на самом конце ивовой ветки, над ним покачивался дрозд, а в клюве у птицы извивался тонкий белый червяк. «Хо-хо-хо! Дроздушка!» — крикнул Робин так громко, что дрозд выронил свою добычу и скользнул в листву. Стрелок уперся в землю рукой и сел. Он посмотрел на Гая Гисборна, по лицу которого бегали муравьи, и на обломки щитов, и на осколок меча, неподвижно торчавший в корявом стволе, и рассмеялся, потому что трудолюбивый паук успел уже натянуть прозрачную сетку между клинком, дубовой корой и колючим цветком боярышника. «Всю жизнь ты был негодяем, сэр Гай, а сегодня перестал им быть!» — воскликнул Робин, наклоняясь над убитым врагом. Он сдернул с рыцаря конскую шкуру и накинул ее себе на плечи. Потом бросил свой колчан, разрубленный врагом, и взял колчан Гая Гизборна и его охотничий рог. И бросил свои ножны, потому что они были коротки для рыцарского меча. Он поднял оба лука и двинулся в путь, тревожа лес веселым пением серебряного рога. И скоро сумерки заплели своей паутиной лужайку, а примятая трава зашевелилась, расправляя жадные к жизни живучие стебельки.